Глава 7. Каждое утро пустая карета господина де порте останавливалась у решетки дома мадмуазель Дамбервиль, куда Бургундец и Баск являлись аккуратно за своим господином. С того вечера, когда происходил ужин, он не выходил от танцовщицы. К полудню он посылал сказать своим слугам, чтобы они возвращались домой и не приминули приехать за ним завтра итак оба плута проболтав два часа с привратником уезжали но вместо того чтобы стать позади кареты на запятке они с удобством располагались внутри на подушках и приказывали вести себя спокойно домой словно знатные господа они сообщили господину лавердону когда он по обыкновению пришел причесывать господина депортебиза о любовном приключении последнего и стараниями господина лавердона Весть эта быстро распространилась по городу. Разумеется, то была не первая проказа мадемуазель Дамбервиль. В свои любовные похождения она вкладывала смелую свободу, но шум по поводу ее последнего выбора удвоился благодаря скандалу, который поднял вокруг него кавалер де Герси. Кавалер повсюду носился со своей яростью, и она у него не ослабевала. Он разражался бранью против господина де Портебиза, которого обвинял в неблагодарности, и против мадмуазель Дамбервиль, поведение которое проклинал. Ежечасно он осыпал неверную свирепыми нацарапанными наспех письмами, которые оставались без ответа. Ежедневно приходил он обновлять свое бешенство на самое место своего бесчестия и уносил его обратно, напоив его новую силою. Невзирая на его крики и его иступления, решетка дома Шайльё упорно оставалась запертой. Тщетно вел он переговоры с привратником, у которого ни его шум, ни его угрозы не могли вытянуть ничего, кроме того, что мадемуазель Дамбервиль отдала приказ никого не пускать, кто бы то ни был. Господин де Герси бесился впустую. Когда он утомлялся кричать и показывать кулаки своему невидимому сопернику, он отирал с лба пот и садился на тумбус, который в припадке новой ревности вскакивал внезапно одним прыжком и принимался снова стонать и вопить. Так продолжалось почти с неделю. Лучше всего было то, что, встречая там ежедневно Баска и Бургунца, приезжавших туда в те же часы, Он в конце концов сделал их поверенными своего несчастья. Особенно нравился ему Баск. У него было длинное худое насмешливое лицо, и он с почтением выслушивал сетования кавалера, не перестававшего осыпать бранью господина де Портебиза. Баск и бургундец, по-видимому, с немым удовольствием слушали, как хозяина их чистили мерзавцем, вором и негодяем. Время от времени они подталкивали друг друга локтем и тихонько хихикали. Господин Дегерси горячился еще пуще. Привратник за решеткой хохотал во все горло. Кучер на козлах держался за живот от смеха. Порою прохожие, приняв все это за ссору пьяных слуг, хотели вмешаться и позвать стражу. Кучер успокаивал их, тыча себе пальцем в лоб и давая понять любопытным, что бесновавшийся был не в своем уме. «Да, Баск, твой господин Висельник!» — рычал господин де Герси. «Да, бургундец, он скот! Запомни это хорошенько и извлеки из этого пользу! А меж тем я любил его, этого мальчика. Он нравился мне, и вот как он меня отблагодарил! Он видит меня пьяным, под столом, уводит мою любовницу и запирает у меня под носом ее дверь, и все это без всякого предупреждения!» А меж тем я любил этого чудака, а теперь я буду принужден проколоть ему шкуру в 20 местах и драться с ним на дуэли. Господин Де Герси принимал тогда соответствующее лицо. Смотри, Баск, продолжал он. И ты, бургондец, смотри, мы приезжаем на место поединка. Мы раздеваемся, шпаги одинаковой длины. Я нападаю, он защищается, я отбиваю, он отступает, я перехожу в нападение, настигаю его, он падает. Врач наклоняется над ним. «Господин де Портебис скончался!» «Ах, он скончался, господин де Портебис! Я, честное слово, сожалею об этом, сударь. Он был хорошим товарищем. Вот какова наша жизнь!» «И все это, баск, понимаешь ли, из-за какой-то девицы Дамбервиль!» И кавалер показывал кулак маленькому домику, видневшемуся из-за деревьев в конце оледеневшего сада, который блистал инием на солнце и, казалось, смеялся в нос над покинутым любовником. «Разве я нуждаюсь в этой Дамбервиль?» — продолжал господин Дагерси. «Разве мне приятно изображать пса у ее дверей?» «Почему этот дурак не сказал мне?» «Герси!» «Но нет! Он поступил со мною слишком бесцеремонно!» «Если бы не это, я бы ему уступил ее от всего сердца! Я имел ее столько, сколько хотел! И сыт, и пьян!» Баск и Бургундец кивали головами в знак согласия. «Надоели мне и ее ужины, и ее альков. Неужели ты думаешь, бургундец, что мне приятно садиться за ее стол между старым толстым аббатом и этим болваном-горонаром, похожим на воробьиное чучело, терпеть шутки дурака де Клерсели и выслушивать тирады господина де Бершероля? Ох, о, о путешествиях господина де Парминиля и его рассказы про лапландок и про китаянок. Уж если на то пошло, я предпочитаю Сен-Берена. Он разыгрывает фата и душку, чтобы понравиться женщинам, и отпускает им свои глупости. Но, по крайней мере, он знает толк в лошадях и умеет отличить кобылу от жеребца. Он делает вид, что вдыхает розы, но, в сущности, ему мил лишь запах навоза. Ты спросишь меня, Баск, почему я оставался в этом бедламе? Баск ни о чем не спрашивал. Он по привычке чесал кончик носа и терпеливо выслушивал Иеремиаду кавалера. «Что там делал я, ослиная башка? Я был любовником мадмуазель Дамбервиль!» «Ты не знаешь, что значит быть любовником мадмуазель Дамбервиль!» «Негодяй, твой барин знает это теперь! Он должен был узнать это за то время, что он заперт с нею!» «Послушай, мне кажется, что я менее сержусь на него, беднягу!» «Нет, я совсем не сержусь на него!» Нет, в самом деле, если бы он вышел из-за этой решетки, то я подошел бы к нему. Эх, несчастный портебис, вот что с тобой устало. Лицо у тебя воршин, выражение унылое. Ты теперь сговорчивее, с тобой можно побеседовать. Ах, ну и дела. Но говори же, грудь у нее прекрасна. Ну, а остальное? Ха-ха-ха, у нее руки худые и бока жесткие. Она уже не очень молода, друг мой, наша Дамбервиль. У нее колки и губы и сухая кожа. Ах, порт. Ты «Астебис, ты сам во всем виноват!» Потом ярость его возгоралась с новою силою. «Но выходи же оттуда! Что ты с нею делаешь? Выходи же! Смотрите, он и сегодня, пожалуй, не выйдет. И так это никогда не кончится!» Так продолжалось до тех пор, пока не приходил лакей сказать сквозь решетку два слова, баску и бургунцу, и отправить их домой по приказу их господина. Кавалер слушал, сжав кулаки. Одежда была в беспорядке, парик съехал на сторону. «Ну, господин кавалер», — говорил Баск, — «мы едем. Сегодня это еще не кончится. Не угодно ли вам, чтобы мы отвезли вас куда-нибудь? Так вы простудитесь, пешком, без ваших слуг и в таком виде, что за вами побегут по улице». В карете господин Дегерси снова начинал свои жалобы. «Ах, негодяй, сколько же времени они вместе!» «И день и ночь, я уверен в том, бургундец, не верь тому, что я говорил тебе, твой барин счастливчик, этот дамбервиль очаровательно, и я запрещаю тебе думать иначе, потому что она была моей любовницею, и какой любовницею, какой огонь, какой пыл, и она меня обманула. Она поступила правильно, я заслужил это, я напился» тем хуже для меня. Она запрещала мне это. Впрочем, надо уметь переносить измены, когда любишь. Я попрошу у нее прощения, она примет меня обратно. Ты смеешься, Плут. В любви не бывает стыда. Историю, которую рассказал нам в тот вечер этот красный и толстый англичанин, превосходно. Он прав. Надо уметь допить стакан до дна. Остановись здесь, Баск. До свидания, мой мальчик» и господин де Герси выпрыгивал из кареты и шел, размахивая руками, разнося повсюду свой гнев и досаду и сам разглашая с треском свое неприятное приключение. Повсюду о нем было уже известно. Каприз мадмуазель Дамбервиль к господину де Портебизу принимал размеры общественного события. Газеты писали о болезни танцовщицы, в опере шумели, в других местах начинали волноваться — Мадмуазель Домбервиль не обращала внимания на самые официальные приказы и пренебрегала самыми мудрыми советами. Она упорно отказывалась выступать. Публика требовала ее появления на сцене, театр гремел свистками и сумятицею, портер требовал Домбервиль, а директора не могли ее предоставить. Публика требовала, чтобы объявленный новый балет «Сельские похождения» заменил собою Ариадну. Мадмуазель Дамбервиль должна была изображать в нем Сильвию, поэтому ее присутствие было необходимо. Ничто не могло сломить ее сопротивление, ни угрозы, ни мольбы. Дело дошло до того, что общественное мнение потребовало наказания непокорной, и для удовлетворения его было решено заключить мадмуазель Дамбервиль в тюрьму Фор-Левек. То было утром, когда мадмуазель Дамбервиль, спавшая с господином де Портебизом, услыхала, что в дверь стучат именем короля. Она пошла отворить сама, в чем была. Полицейскому, объявившему, что ему приказано ее сопровождать, господин де Портебис -э с просонок хотел предъявить протест, но мадмуазель Дамбервиль заставила его молчать и приказала ему снова лечь в постель. «Там вам смотреть нечего», — сказала она полицейскому агенту. «Что касается вас», — обратилась она к высшему полицейскому чину, «то я вас ждала». «Но я не сомневаюсь, что вы дадите мне время проститься с этим дворянином, который находится там, и надеть поверх этой рубашки, в которой вы меня застали, что-либо, в чем я могла бы показаться на глаза вашим людям и моим». Когда полицейский удалился, мадмуазель Дамбервиль разразилась хохотом в лицо господина де порте -Бизу. Она уселась на край кровати и смотрела в расстроенное лицо молодого человека. «Итак, мой милый любовник...» — сказала она ему. — А вот до чего мы с вами дошли. Я должна засвидетельствовать, что вы были на высоте. Вы сделали вид, что ищете вашу шпагу, но поблагодарите меня за то, что я уложила вас снова в постель. Вы не имеете возможности показать то, чем могу дать полюбоваться я. А теперь сердце мое шутки в сторону, и выслушайте меня. Она положила одну руку на простыню, а другую она покачивала свою белую и мускулистую ножку. Развившийся локон ласкал ее плечо. Во-первых, я должна поблагодарить вас. Благодаря вам я провела весьма приятную неделю и надеюсь, что с вашей стороны вы не очень об этом жалеете. Ваша юность отнюдь не скупится расточать себя, а потому, как вы обращались со мною, вы не дали мне заметить, чтобы моя уже опередила вашу. Если, несмотря на ваше усердие, вы не равняетесь Герси, то вы превосходите его нежностью. Вы оба на высоте и созданы, чтобы понимать друг друга, к чему вскоре вы и придете, так как я ни минуты не сомневаюсь в том, что он простит вас, когда узнает, что вы все-таки не заставили забыть о нем. Таким образом, мы все трое извлечем выгоду из этого приключения. Наш кавалер, благодаря этому узнает лишний раз, что я могу обойтись без него. Итак, он будет предупрежден, вы прославитесь, а я отправлюсь в тюрьму. К этой тройной цели я и стремилась. Теперь, сударь, вам остается выбирать из всех женщин. Они будут оспаривать друг у друга вашу благосклонность. Что касается меня, то мне остается фор левек». Господин де Портебис -э смотрел на мадемуазель Дамбервиль в глубоком изумлении. Это мне было нужно, и я открою вам причину. Вы знаете малютку Фаншон, которая живет у аббата Юберте? Она обнаруживает изумительные способности, скажу, даже восхитительный талант к танцам. Она знает всю мою роль Сильвии в сельских похождениях. Она меня заменит. Бершероль хлопочет об этом. Без этой удачной военной хитрости никогда ей не дали бы случая выступить с обеспеченным успехом. Подумайте, как обрадуется аббат. Он стареет, и я хочу, чтобы он получил от меня эту радость, прежде чем умрет. Вот и все, сударь. Но время бежит, и наш полицейский, по всей вероятности, теряет терпение. Итак, оставьте мою грудь в покое, позовите моих служанок и простимся. В вашем возрасте любят приключения, а это приключение не может не быть в вашем вкусе.